Искренне изумились девятиклассники. «Это вы сбежали, это вас не было. Мы ждали, мы стучались, и когда в дверь пинали, вы тоже не орали. И в замочной скважине вас не было». «Не было вас», — авторитетно подтвердил Старков. «Мы честно проторчали семь минут после звонка и только потом ушли». «Почему же я, как пень, сидел весь шестой урок один?» «У нас география четвертым была», — закричала красная профессура. А на пятом-шестом мы на физре, как сволочь, три километра бегали. Расписание-то изменили, — пояснил Старков. Посмотреть-то его не судьба была, — фыркнула Митрофанова. А у нас в учительской на расписании никаких перемен не было, — обескураженно развел руками Слушкин. Ага, а мы виноваты, — расстроилась красная профессура. Ладно, не нойте, махнул рукой Слушкин. Что делать будем, если так вышло? Есть три выхода. Первый. Честно рассказать все Розе Борисовне, и пусть она решает. Второй. Сегодня провести дополнительный урок. Третий. Сделать вид, что я не я, и лошадь не моя. Что предпочтете? «Лошадь!» — дружно закричала красная профессура. «Роза Борисовна всех убьет, и вас, и нас», — рассудительно сказал Старков. «И заставит проводить все тот же дополнительный урок» а на него придет только полкласса, да и то у вас слушать не будут. Так что лучше уж сразу лошадь, Виктор Сергеевич. Тогда два условия. Первое. Вы самостоятельно учите дома еще один параграф, и в следующий раз по нему проверочное. Не пройдет, прокомментировал Старков, никто учить не будет. А впрочем, мы никогда не учим географию, а все проверочные пишем на пятерке. Ладно, принимаем это условие. Давайте второе. Второе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 И ощущалась по-настоящему яркая ранняя зима. Снег не пропустил ни одного извива, ни одной выпуклости. И в нем еще не было густоты и ватности долгих холодов. Он был неуверенный, юный, и ранняя зима в деревянных кварталах казалась эскизом. «А руневой нету», — сказали Слушкину в конструкторском бюро. «Там у нее в общаге что-то с водой случилось, потолок, что ли, протек? Она на часик отпросилась. Скоро вернется». По обледеневшим ступеням железной лестницы Слушкин спустился от завода управления на размашисто отведенный в сторону плавучий мост. Черная вода затона освежованной тушей лежала между белых берегов. На зимовку в затон медленно, как похоронная процессия, заходил лайнер. Вода двумя желтыми маслянистыми ломтями выворачивалась из-под его форштевня, а за кормой в такт стуку машины тряслась и клокотала оранжевыми комьями. Обводы корабля словно обострились от холода, как черты лица изголодавшегося продрогшего человека. Служкин отвернулся, спрыгнул со сходней на берег и пошел прочь вдоль самой кромки ледяного припая. Под каблуками хрустели тонкие льдинки, похожие на стрекозиные крылья. Ключики, пересекавшие пляж, превратились в застывшие, как Млечный путь, разлохмаченные полосы неровного стекла. Слушкин курил, он не торопясь дошагал до вытащенного на берег Бакина, что валялся на боку, словно покончивший самоубийством ржавый кит, и повернул обратно. Она позвонила и сказала, что сегодня уже не придет. Охотно пояснили Слушкину в конструкторском бюро. Говорит, всю комнату залила, а на воду тряпкой ведро собирает, чтобы вниз не протекло. Что ж, ладно, пробормотал Слушкин и отправился домой. Едва он вошел в квартиру, заорал телефон.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 Пока не разделся, сходи в подвал, поищи его. Потом мусор выброси». С ядром в руке Слушкин вышел из подъезда. Он направился вдоль фундамента дома, кискиская в разбитые подвальные окна. Из одного окна в ответ раздалось задумчивое бурчание и скрежет когтей по водопроводным трубам. Слушкин присел возле этого окна на корточки и позвал снова. кис кис, -кис. пуджик, гад! Кис, кис кис ты чё сбежал? Кормит, что ли, плохо?» Или дорогу домой забыл. Кис-кис-кис-кис, иди сюда, куда исчез. Кис-кис-кис, опять пропал сволочь. Кис-кис-кис, ладно я, ты-то чего выпендриваешься?